если смертные в заблуждении своем странными, непристойными и зверскими нарицают тебя именованиями, почитание его, однако же, стремится к тебе предвечному, и он трепещет пред твоим могуществом. иегова Юпитер, Брама, Бог Авраама, Бог Моисея, Бог Конфуция, Бог Зороастра, Бог Сократа, Бог Марка Аврелия, Бог христиан, о Бог мой! Ты един повсюду. Радищев, убежденный деист, считал различия между религиями несущественными. Первые три имени в его перечислении – Егова, Юпитер, Брама – символизируют, соответственно, иудейское единобожие, римское многобожие и брахманическое троебожие. Последующие наименования бог Зоруастро, Сократа, Марковрелия, христиан – Указывают на разное восприятие народами изначально единого Бога. «Если в заблуждении своем смертные, казалось, не тебя чтили единого, но боготворили они твои несравненные силы, твои неуподобляемые дела, могущество твое, везде и во всем ощущаемое, было везде и во всем поклоняемо, безбожник тебя отрицающий». Признавая природы закон непременный, тебе же приносит тем хвалу, хваля тебя паче нашего песнопения. Ибо, проникнутый до глубины своей изящностью твоего творения, ему предстоит трепетен. Ты ищешь, Отец всещедрый, искреннего сердца и души непорочной, а не отверсты везде на твое пришествие. Сниди, Господи, и воцарись в них. И прибыл я нескольким мгновений А окрестных мне предметов, не во внутренность мою глубоко. Возвел потом очи мои, обратив взоры на близ стоящие селения. Все хижины уничижения вещал я. На месте, где некогда град великий и гордый, возносил свои стены, ни малейшего даже признака он их не осталось. Рассудок претит иметь и веру, и самой повести — Столь жаждущ он убедительных и чувственных доводов. И все, что зрим, пройдет, все рушится, все будет прах. Но некий тайный глаз вещает мне, прибудет нечто вовеки живо. С течением времен все звезды помрачатся, Померкнет солнце блеск, природа обветшав, Лет дряхлостью падет. Но ты во юности бессмертный процветешь, Незыблемый среди сражений стихиев, развалин вещества миров всех разрушений. Смерть Катонова. Трагедия Едисонова. Действие пятое, явление первое. Примечание автора.